Даже собачья преданность и любовь – это все же преданность и любовь – собачья. Небольшое дополнение к разговору об эмоциях. Эмоции есть даже у растений. Когда-то в юности, в журнале «Наука и жизнь», я прочла об опытах, проводимых в одной из новосибирских лабораторий физиологии растений. На листике садовой герани прикрепляли датчики, применяемые в детекторе лжи. Одного лаборанта сделали добрым, а другого злым. Злой колол листки, прижигал их сигаретой. Добрый лечил и был ласков с растением. Датчики фиксировали, записывая на бумажной ленте, импульсы растения. Эти импульсы были очень похожи на человеческие крики от боли и соответствовали состоянию страха, а при хорошем отношении человека свидетельствовали об успокоении радость. Растение чувствовало как животное, как человек, лишь заметив приближение мучителя, идущего по аллее, герань, судя по записям приборов, вздрагивала и начинала метаться в панике как зверь в клетке. Растение, пометуя о пытках, уже заранее кричало от ужаса, предвидя боль. В другой статье, примерно в те же годы, под заколовком «Лесные страхи», прочла статью, где автор также утверждал, что деревья чувствуют и излучают эмоции, которые даже могут передаваться человеку. А потому в лесах, где постоянно рубят деревья, человек ночью будет испытывать страх, даже если будет уверен, что в лесу нет ни опасных зверей, ни опасных людей. Примечание. Сокровенная наука обращает внимание исследователей, что эманации естественных лесных массивов чрезвычайно отличаются от культурных посадок деревьев, скверов, парков, лесополос, лесов посаженных под линеечку каковых много в западноевропейских странах искусственное лесонааждение по энергетике почти также отличаются от природно естественных как искусственная шерсть от натуральной или искусственная черная икра от настоящей Запомнилась также очень давняя, совершенно фантастическая, но вовсе не невозможная радиоинформация, когда в деле об убийстве человека серьезным свидетелем преступления оказалось дерево, под которым было совершено убийство. Дереву показали несколько человек. Оно среагировало только на подозреваемого. Датчики записали всплески страха. «Да, растения чувствуют». Это знали издавна, и это потому, что в них, как и в животных, как и в человеке, есть астральное, чувствующее тело, в котором сосредоточено чувство боли и радости, страха и спокойствия, голода, жажды и тому подобное. Анализ эмоций животных показывает, что им свойственны многие из тех, которые испытывает и человек – К слову еще Будда говорил, что животное, по многим чувствованиям, сходно с человеком. В джатаке о слоне есть такие строки бодхисаттвы, обращенные к царю-охотнику. Животные имеют слабый разум по своей природе, поэтому несчастные лесные звери особенно достойны сострадания. Пойми, что сходно чувствуют живые существа – приятное ища и отстраняя неприятное. Потому что нежелательно тебе, то и другим-то делать не старайся». Почти теми же словами высказал аналогичную мысль и китайский первый учитель Конфуций, живший в ту же эпоху, что и Будда. «Почти те же слова» повторил спустя полтысячи лет и Иисус Христос. Мудрые еще в далекой древности не случайно назвали животных своими младшими братьями. Но ведь и у человека тоже есть старшие братья по разуму, поэтому по отношению к более разумным существам мы их младшие братья. Правда, в отличие от наших старших братьев, которые относятся к нам, хотя зачастую и строго навсегда сострадательно, И к тому же терпеливо учат нас, стремясь расширить наше сознание и направить на правильный путь, мы по отношению к своим младшим братьям настолько жестоки, что убиваем их и в дикой природе, нередко просто потехи ради, и на бесчисленных скотобойнях, а затем поедаем. Что нам до того, что наши, пока что умственно отсталые младшие братья, испытывают, как и мы, люди, страх перед насильственной смертью, и также страдают от боли и испытывают облегчение, если удалось избежать насильственной смерти или ранения. Животные знают, что такое радость и любовь, нежность и грубость, грусть, уныние и веселье. У них есть стремление к чистоте тела соблюдение правил личной гигиены и чистоте жилища им знакомы чувства осторожности и агрессии, ревности, злобы, злопамятства, некоторым известно даже чувство мести в отношении к человеку. Конечно же, все животные, как и человек, испытывают чувство голода, Жажды, сексуальное влечение к противоположному полу, правда, эту потребность животное в естественной среде, в дикой природе, ощущают не как человек, когда ему вздумается, а следуя законам природы и инстинкту, который дает о себе знать, только в брачные периоды. Некоторым животным присуща жадность, обжорство, трусость, обидчивость, суетливость, подозрительность и так далее. Мы видим даже одни и те же наименования эмоций у животных и чувств у человека, но у многих ощущений идентичны лишь названия. Никто, к примеру, не будет уверять, что возвышенная любовь человека к человеку, ученика к учителю, верующего к Богу, и любовь, ощущаемая животными, даже прославленная лебединая и даже собачья любовь к человеку – это одна и та же энергия. В упомянутой здесь джатаке о слоне есть слова, которые указывают, что хотя животные исходно чувствуют, все же надо различать их чувствования от человеческих. Одно приятно для людей, иное по рождению привычно для животных. О возвышенной духовно облагороженной любви у животных говорить не приходится, хотя бы потому, что у них нет самосознания, а потому ничто, что рождается в человеческом уме и сердце, в результате глубочайших переживаний и осмысления, предпринятых больших усилий к утончению чувств и облагораживанию желаний, животным, а значит и астралу, неизвестно. Энергетическое тело животных еще очень грубо, чтобы вырабатывать высшие переживания или принимать их. Ряд этих эмоций, говорится в гранях Агни-йоги,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 Степень оформления тонкого тела, которое уже оформлена у большинства людей, позволяет ту или иную широту высших переживаний. Кто-то вспомнит исключительную любовь и преданность некой собаки потерявшей своего хозяина и умершей на его могиле от тоски. Потом растроганные горожане поставили на площади этого города памятник этой замечательной собаке. Да, такая привязанность животного к человеку трогательна, и все же это любовь – животная, не человеческое. Это привязанность и преданность бессознательного раба к своему могущественному владыке, который просто очень хорошо относился к животному. У людей нередко, к сожалению, бывает совсем наоборот – За добро они могут платить злом, а в ответ на искреннюю любовь и самоотверженность получают небрежение, холодность, а то и предательство. И все же будем очень осторожно ставить в пример человеку собачью преданность. Если бы ту же собаку тот же хозяин бил, она бы относилась к нему совершенно иначе. А вот иные женщины, которых их грубые, глупые и жестокие мужья бьют, нередко прощают деспотов. И не только прощают, многие, страдая все же, продолжают искренне, преданно и нежно любить своих мучителей, жалеть, как говорят на Руси. Примечание. По сообщению Радио России, за десятилетие 1988-1998 годы в России мужьями было убито 12 тысяч жен, Это одна третья часть всех убийств в стране. А сколько искалечно, сколько жён постоянно избиваются своими мужьями. В России почти каждая четвёртая женщина испытывает на себе тот или иной вид насилия со стороны мужа. Государство уходящей расы уже не в состоянии защитить ни женщину, ни ее ребенка от домашнего произвола. Но даже в подобных ситуациях женщине свойственно сострадание к своему мучителю. Это заложено в самой природе женского начала. Если мужское начало, мужчина, больше развивает рассудочный ум, материальный аспект разума, интеллект и грубую силу, то женское начало, женщина... Больше развивает сердце, духовный аспект разума, чувство знания, престол духа. Именно поэтому женщина является носительницей высших огней и носительницей культуры. Когда народ дичает, а государство бедствует и разваливается, значит, женщина в таком государстве предельно обездолена. Наилучшее свидетельство этому не только отстранение женщины от управления государством, но прежде всего откровенное пренебрежение к культуре. Если женщина на планете унижена, человечество деградирует и устремляется к самоуничтожению. Конец примечания. Как видим, собачья любовь и человечья – несоизмеримые вещи. Что же касается отрицательных эмоций, то животные, если ощущают агрессию и злобу, все же не отягчают своей кармы, даже если нападают на человека и убивают его. Животные бессознательны, а потому не отвечают ни за одну свою эмоцию, ни за одно действие. Человек же ответственен. Мы уже об этом говорили.